Тем не менее, Иудушка встал и возблагодарил Бога за то, что у него хорошие образа. А ежели не нравится старый киот, новые вели сделать. Или другие образа на место вынутых поставь. Прежние маменька-покойница наживала да А новые ты уж сама наживи. парферий Владимирович даже хихикнул. Так это рассуждение казалось ему резонно и просто.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 «Честь имеем поздравиться». Порфирий Владимирович встал и полез целоваться. «Ах, дядя, какой вы странный, все целуетесь. от чего же и не поцеловаться? Не чужая ты мне, племяннушка. Я, мой друг по-родственному, я для родных всегда готов. Будь хоть троюродный, хоть четвероюродный, я всегда... Вы лучше скажите, что мне делать? В город, что ли, надо мне ехать, хлопотать?»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 Не вижу, как и время летит В будни по хозяйству Там посмотришь, тут поглядишь Туда сходишь, побеседуешь, посудишь Смотришь, а день и прошел А в праздник в церковь Так-то и ты Поживи с нами, и тебе дело найдется А дела нет, с Евпроксеюшкой в дурачки садись Или саночки вели заложить Катай да покатывай А лето настанет, грибы в лес поедем На траве чай станем пить. Нет, дядя, напрасно вы предлагаете. Право бы пожила. Нет. А вот что, устала я с дороги, так спать нельзя ли мне лечь? И баеньки можно. И кроватка у меня готова для тебя, и все как следует. Хочется тебе баеньки, почивай, Христос с тобой. А все-таки ты об этом подумай. Куда бы лучше, как бы ты с нами в Головлеве осталась. Анненька провела ночь беспокойно.